Глава 24. Греко-персидские войны. В то время как греки в городах Греции, Южной Италии и Малой Азии пробивали себе путь к свободному умственному развитию, в то время как в Вавилоне и Иерусалиме последние еврейские пророки добивались свободы совести для человечества, два предприимчивых арийских народа, медяне и персы, Сделались властелинами цивилизации Древнего мира, создав великую персидскую монархию, которая по обширности превосходила все существующие до того империи. Во время правления Кира Вавилон и богатая древней культурой Лидия были присоединены к персидскому государству. Финикийские города Леванта и все греческие города Малой Азии стали ее данниками. Камбис покорил Египет. Дарий I – медианин. Третий рыцарь персидский, 521 год до Рождества Христова, сделался властелином всего, как ему казалось, мира. Гонцы его рассылались с приказаниями и декретами от Дарденел до Инда, от Верхнего Египта до Центральной Азии. Одни только европейские греки, Италия, Карфаген, Сицилия и испанские финикийские колонии не находились под персидским скипетром. Но и они с уважением относились к нему. Единственным народом, который оставался агрессивным по отношению к Персии, были родственные ей орды северных народностей на юге России и в Центральной Азии Скифы. Они совершали набеги на северные и северо-восточные границы Персии. Конечно, не все жители Великой Персидской империи были прирожденными персами. Персы составляли лишь небольшое господствующее меньшинство громадного государства. Остальное население оставалось тем же, чем оно было с незапамятных времен до прихода персов. Только персидский язык сделался господствующим. Торговля и финансы продолжали быть главным образом в руках семитов, как и прежде. Тир и Сидон были первыми портовыми городами Средиземного моря. И мореплавание по преимуществу оставалось в руках семитов. Но многие из этих купцов и дельцов, переезжая из страны в страну, находили там в еврейской литературе и еврейской традиции почву для очень выгодного и благоприятного им сближения. Между тем влияние греков начинало заметно возрастать. Греки становились все более и более опасными соперниками семитов на море. Благодаря своему энергичному самостоятельному характеру они выдвигались как весьма ценные практики администратора. Первый европейский поход был предпринят против скифов. Дарий хотел дойти до юга России, родины скифских наездников. Перейдя с большим войском через Босфор, он прошел через Болгарию на Дунай и, переправив свои войска с помощью понтонного моста, продвинулся на север. Войску пришлось испытать большие затруднения, так как оно, главным образом, состояло из пехоты, а наездники и налетали на него со всех сторон, отрезали его от обоза, нападали на отстающих и в то же время не принимали открытого боя. Дарию пришлось бесславно удалиться. Он вернулся в Сузы, оставив свою армию в Афракии и Македонии. Последствием этого поражения были восстания в азиатских греческих городах. Европейские греки также были втянуты в эту борьбу. Тогда Дарий решил покорить европейских греков. Имея возможность располагать флотом Финикии, он смог побеждать один остров за другим и, наконец, в 490 году до Рождества Христова предпринял большой поход на Афины. Значительный флот отправился из портов Малой Азии и восточной части Средиземного моря и высадился около марафона, находящегося к северу от Афин. Там он был встречен и разбит на голову афинянами. В это время произошло необычайное событие. Спарта была зднейшим противником Афин, но в этот момент Афины обратились за помощью к спартанцам. Они послали в Спарту гонца, умоляя спартанцев не допустить, чтобы греки стали рабами варваров. Этот гонец пробежал более ста миль трудного пути менее чем за двое суток. Спартанцы великодушные и быстро откликнулись на этот зов, но когда через три дня спартанские войска подошли к Афинам, им оставалось только любоваться полем сражения и трупами напавших персов. Персидский флот вернулся обратно в Азию. Таким образом закончилось первое персидское нападение на Грецию. Следующее оказалось гораздо более внушительным. Вскоре после получения известий о марафонском поражении Дарий скончался. В течение четырех лет сын и преемник его, Ксеркс, готовил войско, чтобы раздавить Грецию. Но опасность временно объединила всех греков. Войско Ксеркса, без сомнения, было самым большим из всех когда-либо существовавших. Оно представляло громадное сборище разнородных племен. В 480 году до Рождества Христова оно переправилось через Дарданеллы по понтонному мосту, а за ним, придерживаясь берегов, следовал не менее разнообразный флот с провиантом и обозом. В тесном Фермопильском ущелье 1400 человек, предводительствуемые спартанцем Леонидом, встретили и задержали эти громадные полчища. Произошло сражение. Пример небывалого героизма, после которого не осталось в живых ни единого грека. Но потери, нанесенные ими персом, были огромные, и армия Ксеркса продолжала свой путь на Фивы и Афины уже в подавленном настроении. Фивы сдались и заключили договор, афиняне покинули свой город, и он был сожжен. Казалось, что Греция была уже в руках неприятеля, но опять совершенно нежданно-негаданно победа склонилась на сторону греков. Греческий флот, хотя и был в три раза меньше персидского, напал на персов в Соломинском проливе и разбил их. Ксеркс, его громадной армией, оказавшись отрезанным от своего обоза, пал духом и удалился обратно в Азию с половиной своего войска, оставив вторую половину в Греции, где она вскоре потерпела поражение при Платеях. 479 год до Рождества Христова, и к тому времени остаток персидского флота, пристыдуемый греками, был уничтожен у берегов Малой Азии. Опасность со стороны персов была устранена. Большинство греческих городов в Азии получили свободу. Все это подробно и очень живописно рассказано в первой писанной истории, истории Геродота. Геродот родился в 484 году до Рождества Христова. В ионийском городе Галикарнаси, в Малой Азии, он посетил и Вавилон, и Египет, собирая точные сведения. После поражения царство Персидское было раздираемо многочисленными династическими распрями. Ксеркс был убит в 465 году до Рождества Христова, а в Египте, Сирии и Лидии вспыхнули восстания, положившие конец недолговечному процветанию великой державы. История Геродота подчеркивает слабость Персии. История это является тем, что мы называем теперь пропагандой, обращенным к Греции возванием призывом объединиться и покорить персов. Геродот рассказывает, как некто Аристогор явился в Спарту с географической картой известного тому времени мира и сказал спартанцам, «Эти варвары малодушны в сражениях. Вы же, наоборот, достигли в военном деле высокого искусства. Нет ни одной нации, которая обладала бы тем, чем обладают они». «Золотом, серебром, бронзой, вышитой одеждой, домашними животными и рабами. Всем этим могли бы обладать вы, если бы захотели».